Глава четыреста семьдесят Брат и сестра. А, -а, а, теперь ясно. Запрокинув голову, ворон смотрел на покрытое тучами небо, и от капель падающих на лицо, думал над тем, что даже в мире системы места имеют весьма примитивное название. Дождливая плоскогорье. Да уж коротко и по делу. На поиски локации ушло два дня. И это, можно сказать, парню просто сказочно повезло. Местная дождь благодаря хорошему плащу не доставлял дискомфорта, но видимость из-за постоянно льющейся воды была ни к черту. Даже его прокаченные навыки уже за 30 метров не помогали толком разглядеть что-либо. И почему Грифон не выбрал солнечную равнину или пляж на берегу Голубого океана? Я что, не заслужил приятной атмосферы? Было бы здорово поохотиться под расслабляющую гавайскую музыку. Думая о происходящем с ним рутине, ворон, используя вторую форму крыльев, летел над плоскогорьем, пытаясь понять, как давно на самом деле здесь видели Грифона. Он не был специалистом, но уверенность в том, что зверь тупо пролетал мимо, а кто-то заметил его, росла с каждой минутой. В любом случае, я должен был проверить. Может, стоит побольше узнать об этих монстрах? Вдруг есть что-то, что может послужить приманкой?» Решил спросить об этом у того, кто разбирается в данном вопросе, Ворон написал «Зорница» и спустя пять минут получил четкий и довольно логичный ответ. То, что могло привлечь цель, было феромонами самки Грифона, которые парень просто не знал, где достать, и, к сожалению, у подругих тоже не имелось. Окей, видимо, придется, как обычно, положиться на удачу. Ну, заодно и уровень подниму. Смирившись с новым неизбежным процессом поисков и ища в этом светлые стороны, разбойник наметил первый пункт назначения. Так начался еще один долгий забег по монстрам. Десять дней спустя. Имя Белый Ворон. Уровень 154. 87-33%. Скорость прокачки значительно упала Это не беря в расчет тот факт, что я не пытался гриндить За это время парень четко прочувствовал границу 150 уровня До и после были как небо и земля Дополнительные миллион единиц каждому новому уровню становились весомой преградой Для каждого желающего получить большие силы И разумеется, сам по себе этот порог теперь практически привел к обесцениванию убийства монстров которые раньше были на 20-40 уровней выше. Единственным небольшим плюсом в этой череде несправедливости было то, что за прошедшие дни ему удалось открыть множество различных локаций. И пусть, в отличие от посещения городов и деревень, очков характеристик не давали, но все же каплю очков влияния парень получил. «Куда бы пойти дальше?» Ворон взглянул на карту и, почесав подбородок, оценил масштабы раскинувшегося перед глазами открытого участка горного хребта. «Так, я не был здесь, и если перелететь через этот перевал, по идее, можно быстренько их проверить». Выбрав направление, Уилл подпрыгнул и, активировав крылья, полетел вперед. День? А?» Услышав оповещение о почте, ворон завис в воздухе и, взглянув на отправителя, спустился обратно на землю. «Брат, ау-у, ты в курсе, что идет уже третья неделя с тех пор, как ты выходил из капсулы? Я начинаю забывать, как выглядит твое лицо». «Погоди, а у меня точно был брат?» «Вот же мелкая!» Читая эту провокацию, ворон цыкнул и взглянул на дату. «Ну, в принципе, верно. 18 дней прошло. как ты и не заметил даже». Хмыкнув себе под нос, парень отписался сестре и, приметив на одном из уступов пещеру, решил привязаться там. Место было открыто, и, видимо, из-за этого здесь было пусто. Звери не любили находиться у всех на виду. Правда, кто-то здесь все же изредка бывал, потому как на земле лежали старые, явно обглоданные кости, а также стоял соответствующий запах сырого меха, хоть и слабо, но ударяя по обонянию. Подойдя к дальней стене и приняв меры по безопасному возвращению, а именно выдолбив в стене трещину и собрав в нее оставшиеся останки, ворон покинул этот мир. Сняв костюм из нена прислушавшись к своему состоянию, Уилл открыл дверь спальни, вспоминая, что он ел в последний раз. Увидев сидящую на кухне сестру, уткнувшуюся в свой вирбуком, он замер, после чего рывком подскочив к ней, схватил ту за щеки. Попалась! Не отпуская свою цель, улыбнулся он. Говоришь, лицо моё забыла, а? Смотри внимательно на него и запоминай. Пуфти, незнакомец, пуфти! В шутку пыталась вырваться из рук парня и, крича невнятные фразы, которые в переводе означали «пусти, незнакомец, пусти», девочка весело хихикала, пока, наконец, не получила свободу. Но «Ну что, вспомнила меня?» Скорчив злобную гримасу, Уилл смотрел на сестру, на что Лея, потирая ставшие красными щеки, задумчиво протянула. «Да, кажется, есть что-то в тебе знакомое». «Ах ты, все-все, шучу я!» Взвизгнув и отпрянув от к ее лицу рук брата, девочка прикрылась вербуком, решив быстро сменить тему. «А что там насчет моего подарка? Ты уже купил его?» <свистит> «Надо же! Ты только послушай ее!» Уилл наигранно присвистнул, а затем удивленно уставился на Лерлею. «Кто ты? и Куда дело мою сестру?» Девочка, захлопав глазами, быстро уловила подколку и, вздохнув, решила не оставаться в долгу. — Ну, все мы взрослеем, дорогой брат. Пойми, той девочке, что ты знал, больше нет. Через два дня мне исполнится шестнадцать, и это, знаешь ли, самое время познать что-то новое. Это значит, что я буду делать какую-нибудь ерунду, встречаться с мальчиками там и... Бам! Плотная аура, внезапно хлынувшая от парня, заставила Лею икнуть от неожиданности. Но энергия как появилась, так и быстро исчезла. О, хо Хо-хо-хо-хо! Неужели ты никогда не думал об этом? Прикрыв рот ладошкой, девочка захихикала, наблюдая, как брат идет к холодильнику. «Или из-за того, что ты сам никогда не задумывался над своей личной жизнью, решил, что я тоже буду одинока?» «Ха! Тебе еще расти и расти!» Не оборачиваясь, усмехнулся Сауил. «А насчет меня я так-то женат, забыла?» «Да, но...» Девочка пожала плечами и, уставившись в экран своего ноута, добавила. «Это же не наш мир, да и она, ну, не человек же!» Для своих лет Лерлея рассуждала иногда слишком уж здраво, поэтому на этот раз, отвечая ей, парень не хотел сводить все к шутке. Он должен был донести до Лея иную точку зрения. «А какая разница?» Развернувшись и серьезно посмотрев на сестру, он попытался затронуть довольно глубокую тему. «Я ее люблю, и это самое важное». Поверь, если ты встретишь кого-то, кто будет ценить тебя, уважать, заботиться, любить всем сердцем, такие преграды просто перестанут существовать. Наша планета скоро перестанет принадлежать только людям, поэтому браки, подобные моему, будут обычным делом. Знаешь, мы через многое с ней прошли, и теперь...» Заметив незаинтересованный взгляд девочки, парень прервался и, вздохнув, повернулся обратно к холодильнику, заканчивая предложение. «И у нас даже родился сын». «Чего, сын?» Шок, что испытала Лерлея, был полностью прописан на ее лице. Все, что до этого сказал брат, словно было полностью проигнорировано, и она сосредоточилась лишь на важном. «У тебя там уже есть ребенок? Когда ты успел? Почему я ни разу об этом не слышала?» «Алло, я тут пытался донести что-то важное, а тебя интересует лишь это?» «Да, я поняла». Откинувшись обратно на спинку стула, девочка попыталась спародировать серьезное лицо брата и продолжила. — Я люблю ее, бла-бла-бла, ценить и уважать, бла-бла-бла, межвидовые браки станут нормой, бла-бла-бла. — -бла. Ты... — Я правда все поняла. Не приняла, а поняла. — Так а что там насчет ребенка? Это что, я типа теперь тетя? — Да уж. Потерев переносицу, ворон наконец-то открыл холодильник и, рассматривая содержимое, параллельно отвечал сестре. Не типа, а действительно, тетя. А, ну да, постоянно забывая о том, что все скоро полетит к чертям. Да это Аура. Сколько раз видела, а все равно жутко. К чертям! Ворон, обернувшись, удивленно взглянул на невинное лицо девочки. Ты когда это начала ругаться? Ой, ее глаза хаотично забегали, пока она пыталась выкрутиться. И единственное, что ей пришло в голову, это вернуться к теме разговора. «Так как вы назвали сына?» Но такие трюки были бесполезны против Уилла. Да, он, конечно, и сам любитель обматерить и выругать кого-нибудь, если уж представится случай, но обычно он делает это наедине с собой. Но сестре парень пытался привить хоть какое-то понятие о правилах этикета. Разумеется, речь не шла ни о каком пуританском воспитании. Уилл, как брат, просто хотел, чтобы девочка не превратилась в какую-нибудь бескультурную девицу». — Это из-за сопровождающей тебя команды? — Что? Нет, конечно. Так как моего племянника-то зовут? — Ты думаешь, это сработает? Уилл скептически приподнял бровь, но сестра не сдавалась. — Он что, страшный? Почему ты не хочешь говорить мне его имя? Парень даже растерялся на несколько мгновений отброшенных девочкой слов, но в итоге, придя в себя, сжал пальцами ухо Леи.